«Маркус!» Маркус, расставив руки, склонился ниже. Рукоять меча, выточенного из черного дерева, блестела от пота. Застывший напротив парнишка, из первокровных, в бойцовских штанах и с серьезным взглядом переступил с ноги на ногу. Маркус ждал. Парень провел языком по губам и двинул мечом. «Не спеши!» — предостерег Маркус. Воздух над ареной был жарким, плотным и удушливым. Крики бойцов почти заглушали шум воды в трубах, подведенных к ваннам. Сражающихся набралось десятка два, по большей части Курт Адамы и Первокровные. Среди них выделялись двое темзинов, да еще Ярдам Хейн, запыхавшийся и мокрый от пота. Ни одного сынны. Парнишка дернулся, решившись на атаку. Меч он держал на отлете, по-восточному. Значит, прошел какую-никакую школу. Маркус отвел удар и шагнул под левую руку противника. Тот повернулся. Маркус рубанул клинком сверху вниз. Парнишка отбил удар так яро, что мечи отскочили друг от друга. И Маркус, перекинув клинок в левую руку, сделал низкий выпад, следя за реакцией партнера. Тот, осмелев после двух отбитых ударов, покрепче ухватил меч, сделал неловкий финт вправо и бросил тело влево. Маркус привычно отбил атаку и с размаху удвинул мечом по грудной клетке парня. Натертый мелом тренировочный клинок оставил на теле полосу от нижнего ребра до ключицы. — Следующий! — крикнул Маркус. — Больше никого, сэр! — доложил ярдом. «Благодарю, капитан Вестер, сэр!» — отчеканил парнишка. Кожа по всей длине удара покраснела и начала вспухать, и Маркус почувствовал мимолетное сожаление. Всерьез бить противника он все-таки не собирался. «И тебе спасибо, сынок! Ты молодец!» Парень расплылся в улыбке. Маркус, подтянувшись на руках, Выпрыгнул за ограждение арены. Тело болело от плеч до самых пяток, и капитана это только радовало. Ярдом перебросил ему тряпицу, вытереть пот с лица и шеи. Они отбирали людей в отряд уже третий раз. Сегодняшние претенденты, как и все предыдущие, составляли довольно пестрое сборище. Одни пришли от отчаяния, никаких навыков боя зато непомерная тяга убивать. Другие только для удовольствия побахвалятся, что дрались на арене с самим Маркусом Вестором. И лишь немногие пришли, потому что знали дело и нуждались в работе. Так что клич Маркуса пришелся им кстати. И именно из таких и был крепкий Куртадам в золотисто-серой шкуре и с Кабральским выговором. Маркус поймал взгляд Ярдема, Повел головой в сторону претендента, ярдым кивнул. Ты окликнул Куртадама капитан. Забыл твое имя, дружище. Ахариэль, ответил Куртадам. Ахареэль Акабриан. Хорошо сражаешься. Как тебя занесло в Порто -э Оливу? Нанялся в норинландский отряд. По большей части гарнизонная служба. Только вот командир зачистил на ночь к пехотинцам. «Пошли слухи, кто-то обиделся. Я решил уйти. Думал податься в Ольноградье. После Ванайского пожара там народ долго будет пуглив. Да услыхал, что вы набираете людей. Тут гарнизонной службы не будет», — предупредил Маркус. Курт-Адам пожал плечами. «Я решил, что вам-то опыта не занимать. Вотфорд, Градис и все такое. Если вам эта работа по нутру то и для меня сойдет». «Да ты оптимист», — усмехнулся Маркус. «Если условия тебе подходят, берем. Кабы не подходили, стал бы я вас отвлекать от дела. Значит, включаем тебя в список караульных. Приходи завтра». Охрелец салютовал, повернулся и зашагал прочь. «Мне он нравится», — заметил Маркус. «Немногословен». — Как раз что нужно, сэр. — Хорошо иметь полноценный отряд, как в старое доброе время. — Да, сэр. Маркус бросил трепицу на ограждение. — Пора идти. — Уже скоро. — кивнул ярдом. На улицах Порта-Оливы в эти летние дни царили зно и сутолока. На улицах толпились нищие. От тесноты было едва ли не жарче, чем от щедрого морского солнца. Пахло океаном, мёдом, горячим маслом и тмином. Сменились и одежды. Ни курток, ни плащей. Цинны. Мужчины и женщины плыли по улицам в воздушных одеяниях, из-за которых тонкие тела казались совсем бесплотными, как у теней или духов. Куртадамы сбрили шерсть, так что почти не осталось места для бусин, Набедренные и нагрудные повязки едва создавали видимость приличия. Впрочем, Маркус больше следил за первокровными, которые из многослойных зимних одежд переоделись в ярко-зеленое, желтое и розовое. Длинные рубахи сверкали по бокам прорезями, сквозь которые к обнаженной коже проникал ветер, а вместе с ним и любопытные взгляды. Каждый день казался праздничным. Маркусу это не нравилось. Все слишком напоминало о его собственной юности, когда он не отличал любовь от вожделения. Память давнего прошлого неминуемо вела и к более поздней паре встречи с синеглазой девушкой по имени Алис, ухаживания, героические рассказы, бледные цветы, ночи томления, после которых наступила иная ночь, Озаренная вешней луной. Одно яблоко на двоих и поцелуй у водопада. И конец томлением. Женщина, созданная для него. Само совершенство. Будь мир справедлив и добр, она была бы рядом и поныне. Мэриан сейчас вошла бы в возраст такого же смятения плоти. И Маркус тоже оказался бы бессилен призвать ее к мудрости, как некогда его отец не сумел обуздать его самого. Хотя нет. Нынче она уже успела бы безрассудно выскочить замуж совсем юной, и в следующем году он уже трепал бы за щечки внука. Потому-то Маркус и не любил порто -Оливу. Слишком уж много здесь навевалось мыслей, о несбывшемся. Впрочем, по той же причине Маркус недолюбливал и весь мир, и потому предпочитал не сидеть без работы. Она помогала отвлечься от ненужных мыслей. Вопрос о том, где устроить постоянную контору банка, решился сам собой после того, как Китрин поговорила с дочерью хозяина, державшего игорное заведение на первом этаже их дома. Дочь годами уговаривала отца отойти от дел, оставалось лишь довести начатое до конца. Ширина помещения позволяла устроить что-то вроде небольшой казармы для стражников. В подвале стоял железный сейф, вделанный в камень и утопленный в грунт. И теперь там, где некогда процветал игорный дом, со скромным изяществом расположился Медеанский банк Порты оливы в день, когда прежний хозяин подписал необходимые бумаги, Китрин велела немедленно перекрасить стены в самый чистый белый цвет, какой только могла найти. А на улице, где раньше цинно и тянул свои унылые песни о ставках и выигрышах, теперь красовалась широкая жестяная чаша с черноземом, откуда тянулись к солнцу тонкие зеленые стебли и широкие листья полудюжины тюльпанов, вот-вот готовых зацвести. Сразу к ней кивнул ярдом на ступени, ведущие на второй этаж, в комнаты, которые теперь безраздельно принадлежали одной китрин. Маркус покачал головой. «Сначала приготовиться». Толстая деревянная дверь когда-то открывалась в общий зал с высокой стойкой в конце. Теперь стойку убрали, и на аспидной доске вместо ставок писали имена новых стражников, нанятых Маркусом, и расписание караулов. Сейчас все четверо новоприбывших ждали в бывшем игровом зале и вышучивали пешеходов, мелькающих в узких решетчатых окнах. При виде Маркуса смех разом стих, и новенькие, двое первокровных, Курт Адамка и Юнец Тимзин, которого Маркус взял исключительно по наитию, вытянулись в струнку. Наверху скрипели доски. Китрин вышагивала по комнате. «Мешок готов?» «Так точно, сэр!» — отчеканила Куртадамка. Маркус кивнул. Все мысли вдруг улетучились. У Куртадамки, широкобедра и широкоплечий, руки не уступали толщиной ногам. Черная лоснящаяся шкура была даже темнее чешуи юнца Тимзина. А имя... имя... Эдир Эден... Энен! — громохнул ярдом. Ты берешь деньги. Барт и Коризон Маут идут спереди и сзади. Мы с капитаном по бокам. А я? — спросил юнец Тимзин, мигнув прозрачными внутренними веками. С Тимзином было проще. Его, не сговариваясь, прозвали Жуком. — Останешься здесь, и в случае чего разбудишь остальных, — велел Маркус. Жук сразу скис, и капитан добавил. — Если кто надумает взять сейф, то нападут, пока мы в отлучке. «Дверь никому не открывай! Держи ухо востро! Твое дело опаснее нашего!» Жук коротко отсалютовал, Энен постаралась не улыбнуться. Двое первокровных подошли к сундуку и принялись выбирать оружие. По возможности, самое действенное из всего, что королевские гвардейцы позволяли носить на улицах. Маркус, повернувшись, пошел обратно к отдельной лестнице, ведущей в комнаты Китрин. Ярдом не отставал. «Я этих имен никогда не запомню», — посетовал Маркус. «Вы так всегда говорите, сэр». «Да?» «Точно». «Хм. Что ж, буду знать». Квартирка, казавшаяся такой крошечной и загроможденной, пока в ней теснились он сам, ярдом Китрин и сложенные штабелями достояния Ваннаев, теперь стало приличным жильем для нового главы Медеанского банка. Прежние небольшие комнаты, задняя с постелью и письменным столом, и передняя для посетителей с уединенным челанчиком сбоку, слегка переменились. Тонкие шторы на окнах, маленькая иконка в углу, низкий лакированный столик, заваленный старыми отчетами об отгрузках товара и копиями накладных. Новыми штрихами создавалось впечатление, будто хозяйка вовсе не так юна. Убранство квартиры, как и все, что делали для Китрин, мастер Кит и его трупа, походило на театральный костюм. И Китрин он оказался в пору. «Мне надо поговорить с кем-нибудь из портовой канцелярии», — объявила Китрин вместо приветствия. «Корабли из Наринландии на подходе, нужно определиться». «С ними связаны едва ли не половина торговых сделок в городе». «Попробую что-нибудь устроить», — пророкотал Ярдем. «Куда сегодня?» — спросил Маркус. «Пивоварня за городской стеной». «С хозяйкой я познакомилась в харчевне. Гильдия позволила ей заменить чаны, а у нее нет столько денег». «То есть мы даем суду». «Хозяйка не имеет права брать суду под проценты». — пояснила Китрин, накидывая на плечи лёгкую шаль с бусинами и драпируя её так, как учил мастер Кит. — Таковы правила гильдии. Но ей позволено брать деньги от компаньонов, так что мы покупаем часть её предприятия. — Понятно, — кивнул Маркус. — Если она не вернёт деньги, мы можем вступить во владение её производством. А если найти подходящего бочера и пару-тройку харчевин, то получится увязать дело в ладную цепочку и осчастливить всех участников. Причем очень надолго. — Надолго, — повторил Маркус, пробуя слово на вкус. — И кроме того, вкладывать деньги в пивоварение — безусловная выгода, — добавила Китрин. Магистр Маниэль так и говорил. Спрос на пиво никогда не иссякнет. Китрин оглядела комнату, поджала губы и кивнула, скорее себе самой. Все трое вышли на лестницу, Китрин заперла дверь. На улице стайка ребятишек гоняла пинками старый бурдюк и что-то наперебой кричала. У входа в контору Китрин чуть не столкнулась с каким-то Куртадамом. Маркус молча добавил к списку неотложных дел новое — сделать внутреннюю дверь. Выходить на улицу, чтобы попасть из одного помещения в другое, такое вполне годилось, пока нужна была секретность. Теперь же путь через улицу — ненужный риск. Двое первокровных, Коризон Маут и Барт, о чем-то смеялись, однако при виде троицы разом посерьезнели. Анан стояла на готове, за плечами небольшой кожаный мешок с деньгами, руки свободны, на поясе изогнутый кинжал и утяжеленная дубинка. Тронувшись в путь, все шестеро выстроились в привычный порядок. Тесные людные улицы с их приближением замирали, жители порта Оливы жались к стенам домов, безропотно пропуская отряд и лишь вдогонку окидывая его любопытными взглядами. Даже нищие держались подальше. В этот раз подступили двое-трое самых смелых, да и те целили в Китрин. К Хенн, несущий деньги, сунуться, никто не посмел. Отряд вышел через северные ворота к предместью, улицы стали шире и многолюднее. В толчее Маркусу приходилось удваивать внимание. Со всех сторон неслась вонь от сточных канав и запах людского пота. Пивоварня помещалась в двухэтажном здании, опоясывающем узкий двор с собственным колодцем. Широкие двери стояли отворенными, из темных углов, где торчали чаны и бочки, пахло дрожжами. Хозяйка Цинника — настолько дородная, что могла бы сойти за первокровную, вышла навстречу, улыбаясь всем как родным. «Магистра Китрин, входите, входите!» Маркус, глядя, как расцеловываются Китрин с хозяйкой, кивнул Нэн. Та стряхнула с плеч кожаный мешок и передала его Китрин с таким видом, будто та и есть владелица банка. «Из новых стражников никто и не подозревал», что банк совсем не то, чем кажется. Китрин взяла мешок и знаком велела Маркусу и прочим остаться во дворе. Капитан коротко кивнул, и Китрин с хозяйкой, взявшись за руки, исчезли в полутемных глубинах помещения, беседуя как давние подруги. Юный цинна, не старше жука, опоясанный тонким кожаным фартуком, вынес стражникам по кружке свежего пива, Более сладкого, чем любил Маркус, но с приятным, почти хлебным послевкусием. Маркус позволил троим новеньким присесть на каменное ограждение колодца, а сам, поймав взгляд ярдома, показал глазами на противоположную сторону двора. Тролгут, опустошив кружку, неторопливо перешел через двор и присоединился к капитану. Хорошее пиво, заметил Маркус. Ага. «Как тебе ее план?» Ярдом в задумчивости дернул ушами назад, потом вперед. Маркус знал, что ответ Тралгута уже изменился из-за самого вопроса. К плану, в котором Маркус не стал бы сомневаться, Ярдом относился по-иному. «Вроде все идет как нужно», — проронил, наконец, Тралгут. «В подвале драгоценностей еще многовато, но бойцов хватает». Любое шальное нападение отразим. Я не очень-то разбираюсь в делах, но сдается мне, что Китрин не успокоится, пока не заработает денег, столько же, сколько тратит или около того. Чтобы потом, когда сюда нагрянет начальство из Карса, сумма более-менее соответствовала. Докончил за него Маркус. Тогда Китрин просто вручает им деньги и умывает руки. «Никто не в убытке». «Да, вроде так и задумывалась», — осторожно ответил Ярдом. «Ты всерьез веришь, что она отдаст деньги банку?» Ярдом вытянул длинные мощные ладони, потом бросил тоскливый взгляд на пивоварню, будто она одна и мешала ему жить в свое удовольствие. Маркус молча ждал, тихо надеясь, что тралгуд с ним не согласится, но уже зная, что этого не будет. Она попытается оставить деньги себе, признал наконец Ярдом. Да, однако сама пока об этом не подозревает. Хитрин хорошо управляется с банком, может даже слишком. И она не из тех, кто отказывается от любимого дела. Ярдом неторопливо кивнул. Как она собирается все провернуть? спросил он. Маркус отхлебнул пиво. Прокатил жидкость во рту и выплюнул на камни двора. Десяток голубей снялись с крыши и закружились в широкой синеве неба. «Я сейчас не понимаю и половины ее идей», — признался он. «А ты?» «Я тоже». «Понятия не имею, что она затеет. Может, она и сама не задумывается. Но когда увидит такую возможность, точно не упустит и даже не посмотрит». Хороши или дурны способы?